На что ловятся катафеечки Зимой, когда на улице холодрыга, Деткам уже не до веселого прыга. Сидят по домам, ждут с работы пап и мам. Во что бы такое им сыграть? А я считалочку знаю, Похвасталась Тося и затараторила. Сидят себе на речке четыре котофеечки. Раз упала, два пропала, три в сугроб большой попала, и осталась лишь одна. Отгадайте, где она?» Котятки, не сговариваясь, повернулись к морозному окну. «Эх, вот бы хоть одна мимо пролетела!» «Так вот же она, котафеечка! подскочил к окошку Вася. «Если бы мы поймали ее, фонарик сунули бы вместо лампочки!» У нас как раз батарейка разрядилась. С насколько ее не возьмешь? прикинул Федя. Слишком быстро. Можно попробовать ловить на свист? предложила Тося. Как это? братцы котики недоверчиво переглянулись. Сама видела, таинственно прошептала сестренка. Почтальон дядя Вася как-то вечерком почту нес. Достал фонарик, чтобы адрес на конверте лучше разглядеть, а фонарик не включается. Свистнул, к нему сразу целая гирлянда котофеечек подлетела. «Свистать всех наверх!» — встрепенулся Вася и валенки стал натягивать. «Ну, катофеечки, держитесь!» Одно дело в теплой избе киснуть. Другое дело на морозе свистнуть. Вместо свиста у котята выходило что-то среднее между хрюканьем и кудахтаньем. куром на смех, свинкам на потеху. Хорошо, что этих свистоплясок никто из селян не видел. Котята пыжились, дулись, пытались свистеть и без пальцев, и с пальцами. И все коту под хвост. «Может, чего-нибудь посвистячий в рот засунуть?» — призадумался Федя. «Точно!» — Вася пулей сиганул обратно в дом. Через минуту он выскочил оттуда с папиным футбольным свистком. «Сейчас так свистнет, что у Валерьяновны челюсть отвиснет. Главное, чтобы туда Котофеечка по ошибке не залетела». Футбольный свисток силен, утихомирит хоть стадион. Свисток в рот притих народ. а у котят вышло все наоборот. Тихую мирную Котофеевку тряхнуло так, что с крыш снег посыпался. И перепуганные Котофеевцы, кто в чем, выкатились на улицу, кто с чаем, кто с калачом. «Пожар, потоп, перепись населения!» «Где разрешение на подобное увеселение?» Выскочили вперед два дружинника. «Подать сюда именинника, то есть виновника. Что это тут у вас так свистело, что на другом конце села в ухе хрустело? Подаем дурные примеры!» Тут мама Мурка подоспела и пообещала принять меры. За ужином котята сидели как паеньки. Чтоб все съели и сразу же баиньки дала наставление едокам мама Мурка, убегая по делам. Федя сразу же свою колбасу и проглотил, как мама велела. А Тося с Васей стали в колбасный бой играть. Белые пятнышки выковыривать. У кого больше? Федя облизывался, облизывался. Слюнки глотал, глотал. А потом придумал, как их колбаской завладеть. «Кстати, катафеечки неплохо ловятся на колбасу», — подкинул Федя идею, ковыряя в носу. При этом сам на колбасу ни одним глазком, чтобы котята ничего не заподозрили. Тося с Васей и клюнули. Соорудили котята под Фединым руководством ловушку. От колбаски к дверце незаметная ниточка идет. Крутили, винтили, трудились в поте лица. Решили поставить на ночь у крыльца. Вынесли котята свое гениальное изобретение на улицу. Осторожненько на цыпочках идут, чтобы не трясти, а то дверка чего доброго сработает, пальцев тогда не спасти. Только бы клюнула на колбасу Катафеечка, Хлоп, двери закрываются, следующая станция — фонарик. Внутри сиди, вместо лампочки свети. Утром Вася с Тосией поднялись ни свет, ни заря. Пора ловушку проверять. Попробовали Федю растолкать. Тот ни в какую. Это и понятно. Умаялся он вчера с этой ловкой. Они-то ему только помогали. Выбежали котята на морозное крыльцо. Глазам не верят. Западня сработала. Но внутри пусто ни катафеечки ни колбасы только чьи то прищемленные дверцы усы на утро Федя рассказал тосе с васей что во сне узнал как катафеечку поймать но испуг у них от страха автопилот из строя выходит пока катафеечка опомнится мы ее цап царап до самого вечера наша дружная троица Обследовала сараи, чердаки и погреба катафеевки. Только там, в самых темных местах, днем можно катафеечку разглядеть. Ворвавшись, сыщики начинали устрашающе рычать. Но, увы, безрезультатно. Ни одной катафеечки. Только курицы с насеста сыпятся. Напоследок юные пугатели нагрянули в хлев корове-мурки. И как зарычат! Р Ры! -и! Бобры! В рифму ответила невозмутимая мурка, как ни в чем не бывало, продолжая жевать сено. чем здесь бобры? Пожимают плечами Тося с Васей. Бобры! Это подсказка! Осенила Федю. С чего бы еще вдруг корова Человеческим языком заговорила. В окрестностях Котофеевки Бобры водились в одном единственном месте В бобровой заводе за лесом. Туда-то и направилась наша троица на ночь глядя. Вооружились банкой и сачком. Только протиснулись в дверь бочком Им вдогонку мама Мурка. «Вы куда?» Скоро стемнеет и метель собирается. Только котят уже поминай, как звали, но точно не Петя, не Мотя, не Валя. Лес становится все гуще и гуще. Летом к бобровой заводе котят рано или поздно вывела бы тропинка, петляющая почаще. Но зимой им приходилось полагаться только на себя. Вдобавок, В темноте в лесу завыла, завьюжила. У -у, у у Такая метель, что дверь с петель. От ели к ели ползешь еле-еле. Чтоб ветром не сдуло, хоть привязывайся друг к другу. В сторону шаг, хоть тащи за кушак. Ноги в сугробах вязнут, самому не вылезти. Может, вернемся, пока не поздно. Вася повернулся, пытаясь разглядеть в снегу протоптанную ими дорожку. Но было уже поздно. Их следы, как корова языком слезала, обратную дорогу запорошила. Заметет их бедненьких без дорожки, останутся снаружи только ножки-дорожки. Ну и сачок, само собой. И тут Тосе показалось что в темноте между деревьями мелькнул огонек. Рры! Зарычал было Федя, но Вася его вовремя одернул, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в густом валежнике. Котофечка, помоги нам! Всхлипнула Тося. Выведи нас домой. Мы больше не будем тебя ловить, пугать! и фонарик засовывать. «Может, волшебное слово добавить?» предложил Вася. «Пожалуйста!» хором заголосили несчастные путешественники. И, о чудо, на Тосину ладошку опустилась самая настоящая Котофеечка. Котофеечка тут же вспорхнула вверх и, не оглядываясь, полетела сквозь чащу. А куда полетела, кто ж ее знает? То ли к дому маршрут задать, то ли дальше в лес пропадать. Котята устремились следом. Неужели она им не поможет? «Только не бросай нас, пожалуйста! Мы больше не будем!» На перебой галдели котята, едва поспевая за яркой блесткой. «Пожалуйста!» «Пожалуйста!» Котятам показалось, что с каждым их «пожалуйста» летящих огоньков становилось больше, и скоро уже целое путеводное облачко вело потеряшек через чащу. Вскоре за деревьями замерцала родная катафеевка, Но откуда в их небольшой деревушке столько окошек? Оказывается, это светились совсем не окошки. По снежным полям и пригоркам рассыпались фонари. Взрослые катофеевцы всей деревней вышли на поиски пропавших малышей. «Федя! Тося! Вася! Ау!» А куда же девался светящий серой котофеечек? Он как будто бы растворился в этих огоньках, слился с ними, выполнив свою путеводную задачу. Хотя, постойте, Федя вдруг послышалось, будто над самым его ухом прозвенел чей-то ехидный голосок. «Кстати, идея с колбасой классная!» только если без всяких ловушек. Наконец, все селяне собрались у катафеевых обогреться и закусить после тревог и волнений. — А я-то балбес! В логово к медведю влез! — надрывался кот-щукарь. — Гляжу, а Мишка-то заворочился. Не район час попутает меня с просонья, с бочкой меда то-то будет невзгода. Был медок, а стал дедок. Такому медку и медведь не едок, схватилась за бока бабка Семеновна. Тут Васька-почтальон развернул гармонь, и пошло веселье. О том ночном гулянье в Котофеевке долго еще вспоминали. В кои-то веки всей деревней смогли собраться по душам поговорить, а то все слухи до да пересуды, у кого битье посуды, у кого наличники краше, у кого нос в каше. Котят с того дня как подменили, вежливыми стали. Что ни говори, иной раз волшебные слова сильнее всяких там заклинаний действуют. Ну а Федя, теперь лакомый кусочек колбаски для котофеечек припасал. Сначала они вроде как стеснялись, а потом ничего, свыклись и даже привередничать стали. Кому сырокопченую подавай, кому докторскую. Привадил же на свою голову. Зато отныне котофеечки прилетают к котятам по первому же их зову.